Утром Карыцка открыла глаза, вспомнила, что ей предстоит серьёзный разговор, и ещё глубже зарылась в одеяло. Но вскоре Мурзик залез на подушку, устроил из волос хозяйки некое подобие гнезда и стал увлечённо мурлыкать и массировать голову Зинаиды. Как тями. Таким образом, он всегда просил есть, если хозяйка долго не вставала. Да только сыщится всё равно никак не просыпалась. В полусне она даже забормотала: "Вероника, не надо мне вашей причёски. Я говорю, оставьте мою укладку в покое. А у меня шестимесячная. И я её ещё в 20-м веке делала на совесть. Да сколько ж ой, Мурзон разлепила наконец Зинаида веки. И возьми в холодильнике вискос. Кот не торопился. Он попеременно запускал то одну лапу в голову хозяйки, то другую и мерно урчал. Пришлось вставать. Всё. Ватьс меня твоего на часа. Стряхнула кота с подушки Зинаида и побрела на утренние мацеоны. Приведи себя в надлежащий вид, она уселась перед зеркалом и призадумалась. И Тикиевской в идеале надо было перехватить её ещё дома. Адрес есть, Данилова достала, но Сейчас уже столько времени, директриса наверняка теперь в театре, в своем кабинете. Тем более, что завтра показ. Ладно, значит, в кабинете Зинаида ее и станет отлавливать. Это к налетам, чтобы ничего не успела придумать. Сыщица решительно распахнула шкаф. Налетать на директрису удобнее всего в чем-нибудь стильном и шокирующим. Шокирующего был целый гардероб. А вот стильного из шкафа одна за другой вылетали тряпки, но ничего приличного Зинаиде под руку не попадалось. Всё купленное у девчонок она уже надевала, а на ужином нарядом сильно не шокируешь. Наконец выбор её остановился на скромных чёрных брючках, огромном светлом пуловере. который Зинаида года три назад связала зятя, а Настенька каждый раз из года в год забывала его забрать, и на шелково-синих косынки, по которым были щедро разбросаны белые парусники. Конечно, она себе нравилась в этом наряде, пусть он немножко не по размеру, зато так ново. Зинаида уже совсем было собралась влезть в пальто, как в ее комнату без пордона забарабанили. И на пороге показалась рассерженная подруга Нюра с горящими, гневными глазами. Наконец-то отловила тебя! С порога швырнула она крохотную сумочку прямо в кресло. Не получилось у тебя, дорогая, прятаться от меня всю жизнь, и не получится. Я пришла подавать на тебя в суд. Слушай, прям так в горле пересохло. Хоть чай налей, что ли? Нюрка, не церемонясь, как была в сапогах? Завалилась на диван и откинула на подушку голову. Вот не знаю только, куда именно подавать. На телевидении что ли? Продолжала она тему с судом. Нет, там только тридцать тысяч платят, а ты мне ущерб нанесла на сто семнадцать тысяч пятьсот рублей. Слышь, Зин, а может так и дашь без суда? Фиг тебе, а не сто тысяч. Я из судом не отдам, сразу предупреждаю. Обозлилась Зинаида. "Я вообще, что развалил-ся-то? Сумки тут свои раскидала. Мне на работу нужно, собирайся давай. В другое время валяться пройдёшь ущербная. Никуда я отсюда не двинусь, так и запомни. И ущерб заплатишь." Дрыгнула ногой в сапогиньюрка и устроилась поудобнее, и вдруг вскочила. "А в дому жить идти, вот!" В руках подруги блеснули маленькие маникюрные ножницы с кривыми лезвиями. Сейчас как зацеплю и прощай колготки, куда ж ты тогда с голыми ногами? Ой, у тебя брюки. Ну и ладно, значит в брюках дырки сделаю. У Зинаида и потемнело в глазах. Не так много у нее было приличных вещей, чтобы их дырками украшать. Только попробуй, <пробуй> зашипела она. Я этими же ножницами в твоей голове дру пристригу. Чего спрашиваю, завалилась? Нюрка поднялась и возмущенно заморгала крашеными скудными ресничками. Она еще спрашивает: "Я к тебе из-за плюха? Я с тобой, как с подругой, поделилась своими планами семейными, а ты вероломно моего жениха захватила, да еще и не рада моему визиту отдала из сто семнадцать тысяч." Фигу! Яростно рявкнула Зинаида и притихла, соображая. сообразила и выдала. Если ты поднатужишься, то вспомнишь, что на плюха я тебя натолкнула, а ты мне судом грозишь. И тут Зинаида подумала: сейчас они разругаются с Нюркой на смерть, да, конечно же, кинется на нее. Нет, победит Карыцкая, это ясно, но пару клоков волос Нюрка выдернуть успеет. И еще она покоря будет лицо, не себе, конечно, Зинаиде. И куда потом такая красивая корытская пойдет? Да к тому же завтра показ. Нет, с Нюркой сейчас надо по-другому. Зинаида пустилась рядом с ней на диван, опечалилась лицом и дружелюбно обняла подругу. Нюра, ты успокойся, я ж понимаю, ты богом обижена, но... Это я богом обижена, взвилась Нюрка, пытаясь выкрутиться из дружеского объятия. Да я, но да не брыкайсь ты, кончалось терпения Зинаиды. Я для тебя такого чела, а ты искала, мм, просто мармеладный Джо. Нюрка перестала дрыгаться и медленно зашамкала еще перекошенным ртом. Кого, а вот и мне ты искала? Короче, мужик супер, закатила глаза под лоб Зина. Красивый, богатый, еще и поет. Вот каждый раз, как заходит в бар, так и орет паразит, аривует садюга. Нет, но с другой стороны, не матерные ведь чистушки, правда? Ты с ним на театрах экономить будешь? Это я. Без культур, ей тёмная. А ты же у нас истедка. Тебе он в самый раз. Пианино ему купишь. Да чего там? Вечером его вой прослушаешь, и на всю ночь он твой. Утречком он глотку продерёт. Петухом арию разиты про горланит. А ты ему в ладошки два раза хлопнешь в местамлеты и всё. С работы он к тебе рысью, с новыми исполнениями и никуда на сторону. Ком он на хрен нужен? Я уверена, у вас будет пылкая музыкальная семейная жизнь. Нюрка уже смущённо теребила подолка ратюсенькой юбчонки, а по её щёчкам расплывался конфузливый румянец. Ну хорошо, только я бы с плюхом хотела. Упирана, конечно, неплохо, но пусть и тот будет, а то я, так сказать, за моральный ущерб себя сто семнадцать пятьсот. Полюх! Встала Зинаидов в позу скульптуры. Девушка с веслом. Нюра, я тебя не понимаю. Ты такая тонкая натура, такая ранимая душа. На тебя плюнь! И сразу душевный ущерб в сто семнадцать тысяч. Нет, быстренько поправила Нюрка. Если плюнуть, то в сто пятьдесят четыре тысячи. Тем более, значит, ты душевно еще ущербнее. А кто такой плюх? Хирург, почти мясник. Нюра маялась. Зинаида не стала вникать в сердечные колебания подруги, а попросту повела даму из комнаты. Ровше так. Толкала она ее в спину. Сейчас мне некогда, я тебе вечером позвоню. И я думаю, наш богатенький крикун, этот -со, соловей-разбойник, уже ждет, не дождется, когда состоится ваша встреча. А с колготками ты хорошо придумала. Вспомнила она угрозу ножницами. Ой! Обрадованно защебетала Нюрка, пытаясь повернуть назад. И это меня знакомая научила. Она говорит, не отстанешь от моего мужика. Все, Нюра. Пора и часть знать. Захлопнула за подругой дверь Зинаида и спешно принялась натягивать сапоги. Из-за нюрки она потеряла около часа, и это в такой ответственный день.